«Это был последний процесс против лжемессии», — продолжал Верховный Богослов. «Он говорил теперь оживленней и свободней. За многие десятки лет это был единственный процесс в таком роде, и лучше было бы, если бы он не состоялся вовсе. А теперь сопоставьте такие данные», — предложил он Иосифу. «Некто, выдавший себя за мессию...» Был распят губернатором Пилатом как царь Иудейский это факт. И факт, что другой такой же Христос был казнен нами Имеет ли при подобных обстоятельствах смысл спорить с минеями о том, верен ли в деталях рассказ о жизни и страданиях Мессии. Он не настолько точен, как донесение римского генерала, но это они знают сами. «И мне кажется, для них суть не в этом», — и он деловито резюмировал. «Пусть эти христиане верят во что хотят. Я предоставляю каждому иметь свою личную точку зрения, на Ягвы и на Мессию, пока он не нарушает свода ритуалов. Мне выполняют ритуал. Я не знаю ни одного случая, чтобы они уклонились от этого». «Успокойте же своих друзей», – закончил он, улыбаясь, «я не вижу никакого повода выступать против христиан. Пока они не трогают моего устава, я не трону их». Иосиф рассказал в Лидде о своем разговоре с верховным богословом. При этом присутствовал и Иаков из деревни Сиканьи. Ханна нашла заверение верховного богослова, вовсе неутешительным? «Я знаю брата», — сказала она, — «он искренний лицемер. Все, что он говорит, всегда правдиво, но правдиво только на словах. Он так выбирает слова, чтобы оставить за собой свободу действия. Кто не трогает устава, того и я не трону. Но ну, а что, если он настолько сузит устав, что тронуть придется. Разве мы не знаем таких примеров? Он великодушен, он предоставляет богословам и мирянам свободу мнения, но лишь потому, что не имеет пока еще власти ее отнять. Когда он решит, что время настало, он заявит, что христиане покушались на устав и отнимет свободу мнений. Бен Измаил длинной рукой разгладил брови под мощным лысым лбом. «Ах, Ханна!» — сказал он. «Для тебя всегда все просто. Гамалиил вовсе не лицемер, я этого не думаю. Во всех его поступках одна цель — это Израиль и только». Он говорит, «Ягва — единственное наследие Израиля». Если Израиль его потеряет, если слишком легкомысленно покажет его другим и даст похитить его у себя, что же тогда останется? И поэтому Гамалиил ревниво стережет своего, нашего, Ягве. Правда, он лишает учения его глубины, но так он понимает свою миссию, и для этой миссии он вполне подходящий человек». Меней Иаков сказал, «Мне кажется, Ханна права, и я считаю, как и она, слова Верховного Богослова сомнительны. Мы иудеи, мы добросовестно выполняем устав ритуалов, мы общаемся с другими и будем общаться. Но что, если к нам придет не иудей и скажет, я хочу перейти в вашу веру? Можем ли мы преградить ему путь к нам, потому что римляне запретили обрезание? Отложи свое обрезание, пока римляне не разрешат его. Разве может Верховный Богослов потребовать, чтобы человека, пришедшего к нам, мы лишили благовестия? Дела важны, но не менее важна и вера. Не лучше ли допускать и язычников – не соблюдая устава ритуалов, чем исключать их. И так как Бен Измаил не отвечал, то он прибавил. «Даже нищие духом чувствуют, что недостаточно, если Ягвы будет богом одной только нации. Поэтому-то они и приходят к нам. Народу нужно не богословие, ему нужна религия». Народу нужна не иудейская церковь, он ищет иудейского духа». «Это так», — сказала Ханна. «Да будет так», — сказал Ахер. Но Бен Измаил молчал, и Ахер стал смеяться над ним. «От Гамалиила вы требуете столь малого, доктор и господин мой, а от нас столь многого? Если верховный богослов прав», то почему и мы не довольствуемся тем, чтобы охранять нашего Ягвы? Почему мы берем на себя великий и горький труд сделать его Богом всей вселенной?»